Поднимались из тьмы погребов, уходили их головы в плечи. Тихо выросли шумы шагов, словеса незнакомых на речке. Скоро прибыли толпы других, волочили кирки и лопаты, расползлись по камням мостовых и из земли воздвигали палаты. Встала улица серым полна, заткалась паутинною пряжей. Шелестя прибывала волна, затрудняя проток экипажей. Скоро день глубоко отступил в небе дальнем, расставившейся зори. А незримый поток шелестил, проливаясь в наш город как в море. Мы не стали искать и гадать, пусть заменят нас новые люди. В тех же муках рождала их мать, так же нежно кормила у груди. Пелене отходящего дня нам была эта участь понятна. Нам последний закат из огня Сочетал и соткал свои пятна. Не стерег иступленный дракон, Не пылала под нами гиена. Затопили нас волны времен, И была наша участь мгновенна. 10 сентября 1904 года